Капитан Педан снова видит перед собой лицо принца, когда он, капитан, читал текст приказа. Однако, сохраняя постройки, поскольку они входят в состав самого храма. Но что значит «сохраняем»? Что значит «в состав самого храма»? Противник должен быть энергично отброшен. Это ясно. Это нечто, чем можно руководствоваться. «Хеп-хеп», — повторяет про себя капитан Педан. Сегодня вечером он в исключительно хорошем настроении. Он пьет, рассказывает непристойности, он полон мрачного юмора, так что даже начальники, которым он стоит поперек дороги, не могут не признать «этот человек по праву любимец армии». На другой день Пидан со своими людьми приступил к работам по тушению, пожара и уборке. Они отгребали тлеющие развалины, наклонялись, отгребали, Нужно, чтобы до ворот шла прямая дорога. Эти окованные золотом ворота были невелики. Влево, наискось от них, на высоте двойного человеческого роста находилось маленькое оконце в золотой рамке. Но кроме этого оконца, ровные стены впирялись в вас своей белизной, гигантские, непоколебимые. Их однообразие прерывалось только несколькими маленькими окнами, пробитыми на очень большой высоте». Работа по уборке была грязная, жаркая, трудная. Евреи не шевелились, ни одно лицо не показывалось в отверстиях окон, ворота оставались запертыми. Педан сердился. Теперь вот приходится ему и его людям убирать за евреями их дерьмо. Люди работали потные, сердитые. Педан отдал приказ петь. Он первый запел своим пескливым голосом грубую песню Пятого легиона. На что наш пятый легион? Легионер все может: войну вести, белье стирать, престол свалить и суп сварить, возить навоз, царя хранить, детей кормить, коли есть нужда. Должны солдаты все уметь, и пятый все умеет. Когда они пели песню в третий раз, появился противник. Ворота оказались уж не так малы, во всяком случае, они были достаточно велики, чтобы в невообразимо короткое время извергнуть невообразимое множество иудеев. Римские воины сменили лопаты на щиты и мечи. Было дьявольски тесно, и тому, кого затискивали в дымящиеся развалины, было трудно помочь. Маккавей! кричали осажденные. «Погибни, иудея! кричали римляне. Началась настоящая рукопашная схватка. Иудеи не обращали внимания на то, что и многие из них попадали в тлеющие развалины. Иудеи словно роились вокруг римского боевого знака. Вот упал знаменосец, второй схватил древко, его тоже прикончили. Маковей! кричали осажденные. Они овладели знаком и, торжествуя, унесли его за стены. Римляне получили подкрепление. При второй вылазке иудеям не удалось проникнуть так далеко, как в первый раз. Но маленькие ворота извергали все новые и новые толпы. Педан проклинал, колотил своих людей тростью из виноградной лозы. Они отбросили иудеев, Некоторые из солдат Педана вместе с отступившими ворвались в ворота. Ворота закрылись, те, кто проник внутрь, погибли, но противник был энергично отброшен. Педан осклабился. Противник отброшен с недостаточной энергией. Педан приказал построиться черепахой. Люди удивились. Стены стояли перед ними такие гигантские, высокие. Машины не были пущены в ход. За спиной не работала артиллерия. Чего хочет их начальник? Неужели они должны разламывать стены голыми руками? Но они сомкнули щиты над головой, повинуясь приказу, двинулись вперед. Педан почему-то приказал им идти не на ворота, но вбок от них, влево, где находилась обрамленное золотом оконца. Неуклонно они шли вперед, они теперь достигли стены, передние уже вцепились в стену. И тогда произошло нечто, чего первая когорта пятого, Ко всему привыкшее еще не видела. Капитан Педан в своих тяжелых доспехах подтянулся и встал на щиты последнего звена. Потрещавшим щитам затопал он, неуклюже расставляя ноги. Он не упал, свидетель Геркулес, но сохранял равновесие. В одной руке он держал горящую головешку. И вот он швырнул ее. Швырнул в обрамленное золотом оконце и крикнул ⁇ Давай еще! ⁇ И солдаты выхватили из каких-то тлеющих развалин и передали ему еще одну головешку и еще одну. Люди, стоявшие под щитами, потея, томясь, ждали, не зная, что происходит над их головами, слышали только, как их начальник кричит «давай еще» и «хеп-хеп».